241. Гуру «Когда оказываетесь на грани незнания, как бы перед глухой стеной, знайте, что это тоже майя. Вся жизнь воплощенного духа — только лишь сон приходящий, но сон полезный, приносимым им опытом и знанием. Сны пройдут, а плоды останутся с духом. Много снов этих было — Где день вчерашний уже в прошлом, так же уйдет и сегодняшний, и завтрашний, и вся жизнь земная. Родина духа не здесь на земле, но в высших слоях, и солнце придет, и луна, но дух жить будет вечно.